Глава 4. Соцгород Магнитка. 4. Ужин, водка и горячая вода совершили подлинное чудо. Митя ощущал, что потихоньку воскресает. Конечно, он страшно устал, просто вымотался, но это была правильная усталость. От долгого дня, а не прежняя болезненная немощь, будто бы тело оказалось чужим. Сознание порой еще плыло, словно его нарушали помехи при неуверенной трансляции, однако так бывает, когда от слабости засыпаешь на ходу. И почти не тошнило. Серега закидывал чаще Мити, и его порядком развезло. Сереге хотелось продолжить выпивать, да и побазарить тоже. Захмелев, он стал разговорчив и благодушен. Его переполняли разные идеи, и причудливые планы. Вера Петровна работала на комбинате табельщицы, и ей надо было рано вставать. И Серега решил дать ей выспаться нормально. Он захватил бутылку, стопки, сигареты, рыбную консерву на закуску и выбрался с Митей в подъезд. Здесь светила желтая лампочка. Голоса звучали гулко. Серега сел на ступеньку лестницы и пошлепал ладонью рядом с собой. «Садись!» Не морщи морду, тут не грязно. Мы с подъездом моем по очереди. Да и штаны у тебя все равно мои. — Я лучше постою, — ответил Митя. Сереге было пофиг. Матушка говорила, что отец на комбинате погиб при аварии, — поделился он. Я поначалу верил, что мелкий ведь был. А когда вырос в том, что ли, классе, уже подумал, что отец в лес ушел. Да и хер с ним. — «Все зараженные так делают. У моей подруги в Маринке батя тоже в лес свалил». Судьба отца Серегу и в детстве не волновала. У многих ребят в его классе отцов не было, потому Серега воспринимал это как дело обычное. Может, и не следовало так откровенничать, но Серегу несло. «Матушка, она ведь добрая, робкая. Ты сам, наверное, уже увидел». Я прикидываю, что в молодости она и парня-то никакого себе завести не смогла. Боялась она этого. А ребенка надо было, без него тогда никуда. Почему? — удивился Митя. Как почему? Квартиру на соцгороде только с детьми давали. Без детей живи в общаге. А в общаге полный пиздец, даже в бабской. Митя слушал внимательно. О себе он так ничего и не вспомнил, Но жизнь брата все равно казалась ему совершенно чужой и дикой. Мачка, значит, челяба поехала до больнички, и ей там врачи детей подсадили. Когда подсаживают, то для верности с запасом делают, и часто двое не получается. Так что мы с тобой того искусственные. Серега поневоле хохотнул. Забавно было ощущать себя искусственным. У Мити не укладывалось в голове, что речь идет о нем самом. Да и не только в голове не укладывалось, в душе тоже ничего не отзывалось. «А почему же Вера Петровна второго ребенка не взяла?» — спросил он, будто о ком-то другом, не о себе. жить ты с одним ребенком тяжело», — простодушно ответил Серега. «Мужа нет, война, считай, идет. Ну, матушка и оставила тебя в Челябе». Серега говорил так, словно речь шла о какой-то ерунде, словно его брата-близнеца лишили какой-то мелочи. Митя не знал, как относиться к этому. Видимо, никак. будто к невезению. Обидно, но никто не виноват. «Выпьем», — разливая водку, распорядился Серега. «Не обижайся давай. Все, что раньше было, — херня. Главное, нашлись». Митя подумал, что выпить единственно разумная реакция в башкет не прояснилось поинтересовался серега и взял пальцами кусок рыбы на закуску меня то поддатал прет что то пока не проперло мало выпил серега смотрел на митю с удовольствием как на себя но ничего он так а я догадался кто ты такой митяй хитро заявил серега И у меня тут замануха для тебя обозначилась. В общем-то, ради своего замысла Серега и продлил пьянку. Внезапный брат подвернулся ему очень даже вовремя. Митя молчал и ждал. Он не помнил, как он выглядит, и Серега не был для него отражением. Да и трудно было поверить, что этот грубый парень, рабочий с комбината, его копия. Точнее, версия. Неужели он стал бы таким же, если бы мать от него не отказалась? Короче, есть одна гора, Ямонтау называется, километров 150 с магнитки. В горе заброшенные военные бункеры, шахты ракетные, всякое разное на случай войны. Это объект-гарнизон. Вокруг Ямонтау вообще глушняк, ебеня. Поганое место, никто туда не ходит, заготовок там не ведут, Вот на гарнизоне и засели ученые из города. Не знаю, с какого, с Челябой или Иката. А ты был с ними». Митя не почувствовал никакого узнавания. Слова Сереги точно бились в оконное стекло, как ночные бабочки, которые не могут влететь в дом на свет. Серега глядел испытующе. «Мелькает?» Он повертел ладонью над головой, шевеля пальцами. Митя закрыл глаза, чтобы из сознания исчез этот обшарпанный подъезд, этот парень, который называет себя его братом, эта водка и закуска. Гора, дремучий лес, бетонные стены, стальная арматура, темнота и фонари, запах плесени, ручей на каменном полу, электрические кабели, дисплей. По спине у Мити пробежали мурашки — Будто его обдало холодом из тех катакомб. «Вроде что-то есть», — передернув плечами, признался он. «Ага, аукается, да?» — удовлетворенно улыбнулся Серега. В принципе, ему было плевать, угадал он или нет. Для его цели это ничего не меняло. Но хотелось, конечно, угадать. Брат все-таки. Если он, Серега, ошибается, то подставит брата, и перед Типаловым стрёмно будет. Получается, я ученый с той базы? «Профессор», — хмыкнул Серега. «А как же я в магнитке оказался? И зачем?» Серега скорчил непонимающую физиономию. «Для себя он уже составил вполне убедительное объяснение». Маринка растрепала ему, что Харлей отыскал на Ямантау целый лес вожаков, а сам Харлей тогда на автобазе сказал Сереге, что хочет выдать бригадам свою находку. Судя по всему, Митя двинул с гарнизона догонку за Харлеем, уговорить его не выдавать вожаков, или подкупить, или убить, неважно. Однако Харлея грохнул он, Серега, а Митя забыл, зачем и куда шел. И с потерянным братом Митю свело только внешнее сходство. Однако Серега не собирался растолковывать Митяю, что к чему. Иначе начнутся вопросики, отвечать на которые Сереге нельзя. Например, куда делся Харлей? А Митя разволновался. Кроме темных бетонных подземелий он больше ничего не вспомнил, но и этого было достаточно. Пустота в сознании, в душе... Словно бы чем-то заполнялось, появлялся смысл. А смысл порождал ощущение укоренённости в жизни, прочности своего существования. «Не знаю, зачем ты с Ямантау к нам намылился. Серега закурил, чтобы не глядеть Мите в глаза. Но точно, что ты не с города приехал на попутке. Нахер тебе на попутке? С челябы автобус ходит, Суфы поезд». У вас у городских денег, что ли, нет, на автобус или на поезд? Есть у вас деньги. А про грабеж, когда тебе по башке дали, это для матушки, чтобы ей понятно было. Почему же я все забыл? Серега недобро усмехнулся. Потому что в лесу радиация. Ты дозу хапнул. С большой дозы человека вырубают, а потом мозги набекрень. Тебе надо в город, там с этого лечат. Митя окаменел. Он облучен? «Заражен? Ему надо в больницу?» Да не трясись!» — пренебрежительно махнул сигаретой Серега. «С этого быстро не помирают. Прочистят тебя, и будешь нормальный». Серега не знал, правду ли говорит. «В магнитке все были уверены, что в больших городах от радиации лечат. В больших городах жили хорошо, богато. Там не скрывали презрение к простым рабочим вроде жителей магнитки». В больших городах не было бродяг, подобных Харлею, и никто оттуда не уходил в лес, как отец у Маринки. Значит, там умеют лечить от облучения. «А почему в лесу радиация?» — спросил Митя. Серега снова усмехнулся. «Городским всегда все надо знать. Лезут везде, как эти мудаки в подземелье под Ямонтау». «Ну, почему радиация-то?» Серега загасил окурок в консервной банке, она служила в подъезде пепельницей. «Взрывы были? Я ж говорю, война!» Митя ослабел, будто устал стоять, а может, устал сопротивляться Сереге. Он сделал пару шагов и, наконец, присел на ступеньку рядом с братом. Серега разлил водку и покровительственно приобнял Митю. «Да я уж все порешал за тебя», — сообщил он. «Со мной не пропадешь!» План у Сереги родился сразу в тот момент, когда он увидел берцы брата и понял, что Митя прискакал с объекта гарнизон Захарлеем. «Завтра с утра я смотаюсь к одному мужику, знакомому бригадиру, и он возьмет нас с тобой в командировку, как раз на Ямантал. Доедешь до своих на Моталыге с ветерком, а твои тебя уже и подлечат». Серега знал, что новую командировку Типалов наметил как раз на гору Емантау. Зачем же еще Харлей туда таскался? Бродяги разведывают новый маршрут для бригадира, и Харлей тоже ходил на Емантау для Типалова. Но дело-то не в Мите, дело в Маринке, которая поедет с дядей. Серегу Типалов не взял бы с собой. Кто такой Серега для знаменитого бригадира? Никто. Абсос с района. А Митя будет полезен Типалову, особенно когда Типалов лишился бродяги, то есть Харлея. Митя может вспомнить то, что знал Харлей, а может просто быть заложником, если придется бодаться с учеными из гарнизона. Ученые, они же, суки, они все враги. Но не в этом дело. Главное, что Серега на несколько недель окажется рядом с Маринкой. — Ну что, хорошего ты брата нашел? — довольно спросил Серега у Мити. Митя виновато улыбнулся, и Серега дружески и даже как-то по-хозяйски потрепал его по затылку. Вот так-то городской.